Глава одиннадцатая. В которой Лиса набирается сил. Новый день в поместье Шишкиных начался в семь утра с того, что на постель Марка забрались домовые, которые начали без зазрения совести шлепать его своими детскими ручками по щекам, теребить нос и дергать за губы. Пока он насильно не покинул царство Морфея, и не попытался с закрыться ладонями, защищаясь от жестоких нападений на свою честь и достоинство. Далее последовал еще более странный карнавальный обряд. Домовые протянули ему сияющий осколок синего астролита и замерли, внимательно наблюдая за движениями Марка своими глазами-бусинками. Маркс Просонья еще не совсем понимал, что ему требует делать с утренним подарком от этих назойливых мышей детей. Наконец, под их радостные крики он поглотил энергию камня и был освобожден от пристального внимания ушедших по своим делам домовых. Вульпус никак не откликался на не очень заманчивые предложения проснуться в такую рань. Поэтому Марку пришлось в полном одиночестве заниматься всеми стандартными вещами утреннего мужского туалета. Умыванием, бритьем, заботой о красе ногтей и разглядыванием себя в зеркале с мыслями о прекрасных и уже давно ушедших временах юности. Зала и гостиная были пустые. В обеденной сидела только Катя в шоколадном бомбере с белыми рукавами и при полном параде, что в случае Кати означало завязанную косу и помаду бледно-красного оттенка, которая подчеркивала ее и синечерные волосы, и темные густые брови. «Доброе утро!» — поприветствовала Марка Катя. Марк был все еще слишком сонным, чтобы выяснять, почему половину восьмого Катя считает «добрым утром». Поэтому у него нашлись силы только на один вялый кивок. Марк сел за стол напротив нее и без единой мысли в голове смотрел на говорящую Катю. «Сегодня у меня пары, поэтому я оставляю тебя на попечение Сони и Сергея. Они проведут тренировку и уедут по работе. Так что поешь». «Переоденься в спортивное и к восьми будь в зале». Марк рассказал Кате про случай с домовыми. Она ответила, что ему стоит привыкать вставать рано, потому что работы у них всегда не в проворот и каждый час ценен. Катя пояснила Марку, что домовые тонко чувствуют резонанс душ жильцов поместья и каждое утро приносят камень соответствующего цвета чтобы астрал не рисковал стать жертвой серого голода, смертельно опасной нехватки астральной энергии. «Не потребляешь подходящий для твоей души астролит ежедневно? Умираешь в страшных муках», — сказала она, передавая Марку соль для омлета. «Кстати, если потребишь слишком много, то тоже умрешь, но уже от серой лихорадки» а значит, мучения будут просто невыносимыми. С ее слов, которые снова были переложениями слов ее дедушки, Вульпус сам по себе сотворял достаточной энергии, чтобы Марк не мог даже примерно представить, как серый голод ощущается. Но на большее сил Лиса пока не хватало, а поэтому Марку стоило догонять нехватку астральной энергии, камнями. Странности жизни в поместье на этом не заканчивались. За разговором Марк выяснил, что совершенно никто не знал, кто готовит всю ту чудесную еду, которую из запертой кухни приносили домовые. Был ли это другой домовой или какой-то дух готовки? Даже Яков не мог ответить на этот вопрос. Раз в неделю заместитель главы передавал через щелку в кухонной двери записку, куда все жители поместья писали свои кулинарные пожелания. Через дверцу над щелкой на кухню передавались закупленные продукты, а после через нее же домовые вылетали с приготовленными блюдами, сделанными не пойми кем, не пойми чем. Катя распрощалась с Марком и ушла грызть гранит науки. Спящий на ходу Марк прошел в пустую залу и упал на одно из красных кресел. Закинув ноги на деревянный кофейный стол, он смотрел на высокий потолок и думал, как он дожил до того, что его жизнь в 27 лет стала похожа на жизнь школьника в летнем лагере. Хотя стоит признать, что еда здесь была в разы лучше, чем в любом из лагерей, где отдыхал Марк, будучи еще маленьким лисенком. За бессмысленным разглядыванием потолка и персидского ковра его и застал Сергей с Соней. На Соне был розовый топ и черные шорты. На Сергее была черная футболка и серые тренировочные брюки. «Доброе утро, Стана!» Весело поприветствовала Марка Соня. «Мы сегодня в ударном, поэтому вместе с тобой будем гонять ребят на службе!» «Good morning!» Сергей мешал русский с английским, как будто бы в совершенно хаотичном порядке и без особого умысла. «Good morning!» В переводе с английского «доброе утро» – примечание автора. «Соня будет руководить ударниками, так что сначала мы с тобой помахаемся, а там посмотрим». Марк прошел в гимназию вместе с Сергеем, Соня же осталась дожидаться приезда тех, кому выпало служить сегодня на дело охраны спокойствия населения Юго-Запада Москвы. Нелюдимый Сергей вызывал в Марке безграничное любопытство хотя бы тем фактом, что он был чародеем, а со слов остальных еще и одним из самых одаренных молодых чародеев в России. Сутулый Сергей с вечным выражением усталости и безразличия к жизни на лице прошел в дальний конец гимназиума и без слов призвал свою проекцию, возникающую в легкой фиолетовой дымке. Его проекцией была черная колдовская мантия, расписанная золотыми письменами и символами, которые после внимательного осмотра любопытными глазами Марка оказались странным сочетанием арабской вязи, санскрита, кириллицы, грузинского и букв других алфавитов, переплетающихся между собой. В руке у Сергея из синего сияния появился боевой посох, золотым набалдашником в виде совиной головы. А голову его украшал отдельный от мантии белый глубокий капюшон, не спадающий ему на плечи. Марку нравились доспехи и мечи. Но вид стоящего перед ним фантазийного волшебника в капюшоне вызывал в его нутре желание пищать, как Соня когда та смотрела на кушающего Вульпуса. «Обалдеть!» — сказал Марк. «Ты выглядишь еще круче, чем я себе представлял. Просто вылитый колдун!» «Спасибо!» — как всегда лаконично ответил Сергей. Зови своего лиса, будем тренировать защиту». «Эм...» — замялся Марк. «С этим могут быть проблемы, он сейчас спит». «Ну так...» э -э -э — удивился ответу Марка Сергей. «Разбуди его». Марк заранее знал, что ничего у него из этого не выйдет, но для приличия он закрыл глаза и погрузился в глубины своего подсознания. Удивительным даже для самого себя образом он почувствовал, что куда-то перенесся не только умом, но и всем телом. Он находился в бесконечном мрачном пространстве, которое напоминало марку пространства внутри астральных врат. В абсолютной темноте покоилось рыжее гигантское нечто. В красно-золотых вихрях лежал вульпус во всей своей лисьей красе. Завернувшийся в крендель громадный лис с лапами, телом и тянущимся как будто в бесконечность хвостом. Размером он был с многоэтажный дом, хотя Марку сложно было судить о размерах чего-либо в этой тьме. <coughs> Марк покашлял, чтобы привлечь внимание храпящего лиса, но никакого ответа не получил. Только эхо раскатилось по просторам его подсознания. «Вольпос! Там тренировка!» Марк сложил руки рупором. «Ты там мне нужен! Сергей зовет!» Ответа не последовало. Марк подозревал, что хитрый лис все слышал, но виду не подавал. Даже храпел и сопел он абсолютно натурально. «Хай, Марк!» Мир вокруг Марка вновь обрел свет и превратился обратно в пространство спортивного зала. «Хай!» В переводе с английского «Привет!» Примечание автора. «Ты чего застыл?» Сергей смотрел на Марка немного обеспокоенно. «Ой, это...» М -м. Марк не понимал, как можно объяснить то, что с ним только что произошло. Я будто бы телепортировался к Вульпусу, как будто я был в каком-то черном месте. А. Сергей ни на йоту не удивился: Это мир твоего подсознания. Там и живет твой астральный зверь. Ага, и прямо сейчас он там дрыхнет вовсю. Даже ухом не повел, когда я его позвал. Странно почему то информация о своей нравности вульпуса сергея смогла удивить что странного поинтересовался марк да просто я читал что астральные звери шишкиных были более послушными они всегда делали все для того чтобы стать сильнее вместе с их связанной душой странно что вульпус так себя ведет это какой то нонсенс «Он и есть один сплошной нонсенс», — подтвердил слова Сергея Марк. «Давай лучше перейдем к тренировке». Марк повторил все то, чему его учила вчера Катя. Он закрыл глаза, представил огонь и произнес про себя слово «пламя». Впервые в его короткой астральной карьере проекция была призвана совсем без участия Вульпуса который отсыпался и даже не помышлял помогать в чем-либо Марку в данный конкретный момент. После золотой вспышки Марк почувствовал нечто холодное на своей шее. «Опа!» — восхищенно крикнул Марк. «Это еще что такое?» «Так, давай посмотрим». Сергей подошел к Марку и начал щупать его новопроявившуюся броню. «Стеганка. Довольно легкая». Он так обыденно комментировал свойства волшебной брони Марка, будто оценивал подделку ребенка на уроке технологии. «Сверху пока ничего нет, но, скорее всего, будет. А это только подоспешник. А тут у нас...» Марк услышал тихий ляск металла. Воротник кольчужный. Угу. Уже неплохо. Свою работу броня выполнит. Марк посмотрел вниз и увидел, что поверх его футболки теперь была темно-красная многослойная рубаха. Он потрогал ее и оценил, что эта, названная Сергеем легкой стеганка, в действительности была довольно плотной. Затем Марк прикоснулся к кольчуге которая плотно прилегала к его горлу и почти доходила до его плеч. Не успела еще пройти радость марка от осознания, что на нем собирается его личный рыцарский доспех, как сергей сделал несколько шагов назад и перехватил посох в обе руки. посох начал искажаться совиная голова, как расплавленная потекла по дереву как это было вчера с копьем Кати. В руках у Сергея был уже не посох, а оружие с длинным шипом, прикрепленным к двусторонней основной части. С одной стороны, похожее на навершие молота с кубической головкой. С другой стороны лезвие, как у небольшого топора. Полекс! Годы чтения фэнтези и исторических романов не прошли для Марка даром. «Твоя боевая стойка?» «Ага», — кивнул ему Сергей. «Не все проблемы можно решить магией, но большинство проблем можно решить, раскроив врагу череп». Ставь, щит. Будем по очереди бить и защищаться. Руки должны привыкнуть принимать удар». Марк принял стойку, которую моментально раскритиковал Сергей. После минуты распихивания ног в нужные места Марк наконец-то встал так, чтобы его баланс не рассыпался от легкого дуновения ветра. Он выставил вперед свой расколотый баклер и, не успев подготовиться ни физически, ни морально, Почувствовал сильный удар по щиту молоточной частью полокса Сергея. Со стороны Сергей мог показаться худым задохликом, но под его бесконечной чередой черных рубашек и футболок скрывалось мускулистое тело настоящей беговой лошади. Бил он как надо, и Марк чувствовал, что серый бить мог намного сильнее. Небольшой баклер Марка принял удар на ура. Наступила очередь Марка бить. Сергей перехватил оружие в две руки и выставил его, закрывая древком голову и тело. Они обменивались ударами минут 20. Процесс настолько поглотил Марка, что он не заметил, как в гимназиум пришла группа людей. Он обратил на них внимание только когда Сергей остановил тренировку и предложил Марку отработать удары по кукле. Марк увидел мускулистых мужчин и женщин в одежде цвета хаки, некоторые со шрамами на руках, шеях и лицах, некоторые с белыми пятнами от ожогов. С большим интересом воины Шишкиных рассматривали Марка стоящего в противоположном от них конце. От группы занимающихся на тренажерах астралов отделилась одна женщина. Она тоже была одета в зеленую куртку цвета хаки. Ее короткие рыжие волосы были перехвачены широкой зеленой повязкой. Когда она подошла к марку, тот смог получше рассмотреть ее широкое лицо, выразительный острый подбородок, неровный белый шрам идущий по левой щеке, и бледно зеленые глаза, которые отражали серьезную мыслительную деятельность, постоянно занимающие эту женщину. «Доброе утро!» Ее голос был глухим, как у человека, простудившегося или никогда в жизни не делавшего флюорографию. «Я правильно понимаю, что вы Шишкин Марк Георгиевич?» «Наш будущий глава». «Да, «Да», — смутившись, ответил ей Марк. «Это я». «Очень хорошо», — отчеканила женщина, которая, видимо, не терпелась много что сказать. «Меня зовут Мария Владимировна. Я командир и представитель собрания рабочих дома. У собрания к вам много вопросов касательно вашей будущей деятельности». «Ваших планов по развитию дома и, как бы помягче это сказать, вашей компетенции?» а -а «Ага», — ответил ей Марк, у которого от слова «компетенция» душа и самооценка рухнули в глубины Тартара. «Вы можете сейчас что-то из этого прокомментировать?» Женщину немногословие Марка насторожило. «О, э, э, ну...» Марк почувствовал себя на экзамене, к которому он не готовился ни мгновения. В эти странные два дня у него не было даже секунды, чтобы подумать о своей политической программе. А в спортзале после драки с колдуном-корейцем у него и вовсе ни одной умной мысли не было. На помощь Марку пришла Соня. Она приостановила свое наблюдение за тренирующимися вовсю войнами дома и перешла к говорящим. Молчаливый Сергей тоже подошел ближе к Марку, что, как понял Марк, означало тихую поддержку. Мария, вы чего нас покинули? спросила у женщины Соня, своим никогда не прекращающимся веселым тоном. Захотели познакомиться с Марком? «Да, я хочу разузнать заранее, что ждет дом и его рабочих». Мария повернулась к Соне. «А то на фоне общего энтузиазма у меня растет беспокойство, что наше текущее состояние дел может усугубиться на фоне...» Пока женщина говорила, винтики в голове Марка стали вертеться. Шахматные фигуры разговора задвигались. Он быстро понял, что эта Мария представляет что-то важное, а значит, она разнесет этот разговор с Марком сначала по ударникам, а потом и по всем территориям Шишкиных. У него было мало информации, но зато у него был многолетний опыт говорить на те темы, где он почти ничего не понимает. «Благословите, боги, ужасы получения высшего образования!» «Извините, перебил женщину, воодушевившийся городить чушь Марк. Не хочу вас прерывать, но вы задали мне вопрос. Хочу сказать, что первостепенной задачей дома и его капитанов, а значит, и моей первостепенной задачей тоже, не знаешь, что говорить, повторяй сказанное», — подумал он является проведение срочного заседания и утверждение меня в качестве главы с возвращением всех прав дому в порядке... Тут он начал припоминать занятия правом из далекого школьного прошлого, установленным законом и всеми соответствующими службами. После этого в совместном порядке мы разработаем план по... Если дальше не знаешь... Что говорить? Повторяй сказанное собеседником. Внутренний софист Марка работал на полную катушку. «Развитию дома и видению нашей...» Он сделал ударение на этом слове. «Деятельности». Соня и Сергей смотрели на Марка с такими лицами, будто он им прочитал наизусть всего Евгения Онегина. Мария задумалась, осмысляя сказанное Марком. Воспользовавшись этим мгновением, Соня включилась в разговор. «Спасибо за ответ, Марк», — сказала она, как заправский журналист. «Но давайте вернемся к тренировке. Займемся политикой в более подходящее время и в более подходящем месте». Мария попыталась еще что-то сказать. Но ее перебил немного сутулищийся старичок с проплешиной, крикнувший с противоположной стороны гимнасиума. «Маша! Отстань от молодых! Дай им потренироваться спокойно!» «Не переживай, Кирилл! Сейчас я вернусь!» Не поворачивая головы, крикнула Мария. «Спасибо вам за ответ!» Сказала она Марку более теплым тоном. Надеюсь на наше плодотворное сотрудничество. Марк пожал ее крепкую руку и пожелал Марии удачи на службе. Когда женщина вернулась к группе, Соня, смотрящая ей вслед, повернулась к Марку с сияющим от широкой улыбки лицом. «Боже мой, Марк, что ты сейчас наплел?» сказала она, сдерживая смех. «Это же гениально!» «Ты на ходу это придумал. На совете повтори все это, и ведомство будет просто счастливо!» «Райт», right. — подтвердил слова Сони Сергей. «Райт», right. — в переводе с английского «правда», примечание автора. «Соня правду говорит». «Ох, ребята!» — вздохнул Марк. «Как же я не готов ко всему этому!» Сергей сменил Соню и ушел к тренирующимся, а Соня, в свою очередь, осталась с Марком для отработки выпадов. Этот первый спарринг с Соней Марк запомнил на всю жизнь. В любой момент своей жизни он мог закрыть глаза и представить ту сцену, будто она происходила перед ним прямо сейчас. Соня медленно, театрально отвела правую руку в сторону, и рывком приблизилась к нему, окруженная розовой дымкой. Марк даже не успел моргнуть, а клинок Сони уже касался его шеи. Но в тот момент он этого не чувствовал. Он видел только ее вблизи, одетую в красную кожаную броню с остальным правым наплечником, слегка разбросанными волосами, с серьгами в форме кроликов, с цветками в лапках. Ее беззаботное выражение лица изменилось на сосредоточенное. Ее подведенные брови нахмурились. Накрашенные в темно-фиолетовый оттенок губы сжались. Голубые глаза весело отражали пораженное лицо Марка. Этот взгляд запал в самую сокровенную и самую глубокую часть его души, хотя тогда он этого не осознал. Сонина проекция идеально подходила для быстрых атак, проникающих сквозь броню астрала или панцирь чудовища. Она орудовала эстоком в правой руке, тонким длинным мечом с закрытым прямоугольной душкой гардой Им она наносила неожиданные колющие атаки, которые могли переходить в режущие из-за особенной конструкции ее оружия. Не рапира, но и не меч. Если атаки Марка все-таки успевали ее поймать, что происходило крайне редко, то она пользовалась защитной частью рукояти, чтобы отбросить его атаку. В левой руке у нее был кинжал странной формы, о котором даже такой любитель древнего холодного оружия, как Марк, никогда раньше не слышал. Дага, как она его называла, с тремя сложенными в одно лезвиями, которые могли по нажатию кнопки распадаться в форму веера трезубца, а потом собираться обратно в один клинок. Этой дагой. Она ловко ловила атаку по левой стороне, задерживая оружие противника между зубцами кинжала и контратакуя. Сначала Марк боялся сражаться с ней в полную силу, потому что не хотел случайно задеть ее и поранить. После же первых десяти боев, которые продлились не больше трех секунд, Дуэль с Соней начала казаться Марку совершенно непобедимой ситуацией. Она была меньше, быстрее, выносливее, легко проходила сквозь его защиту и ловко предсказывала атаки. Она даже не призывала стальной шлем, чтобы покрасоваться и ехидно поулыбаться перед терпящим поражение за поражением Марком. После такого явного разноса в пух и прах Марку ничего не оставалось, как признать, что ему нужно отработать свои удары, стойку и движения с тренировочным манекеном. И здесь Соня тоже была с ним, следила, поправляла, комментировала. В ней было достаточно такта и терпения, чтобы делать всё это, не задевая его никаким образом. Так началась жизнь Марка в поместье Большого дома Шишкиных. По утрам поместья было полно жизни. Соня, как оказалось, была соседкой Марка. Сергей иногда ночевал в комнате неподалеку, а иногда с родней на юго-западной. Катя и Яков жили в комнатах на этажах выше. Все вставали в одно время, умывались и прихорашивались у себя. После завтракали вместе. Заспанные Марк и Соня в пижамах со звездочками у Марка и черными сердцами у Сони, Катя в спортивной форме, Сергей в несменяемых разноцветных рубашках и Яков в любом варианте официального стиля профессора философии, который ему только приходил на ум в данный божий день. После легкого завтрака все собирались на полчаса в просторной зале, располагающейся в противоположном крыле поместья. Среди красных мягких кресел и диванов каждый проводил свой полусонный досуг, как душе было угодно. Перебрасывались сообщениями в организованном соне-чате для болтовни, обсуждали насущные вопросы политики, веры, морали и нравственности жаловались на усталость и несправедливый рабочий график, который они сами и составили. Иногда Соня играла что-то из сати или дебюси на пианино, стоящим в углу залы. Самые не проснувшиеся в это время могли слушать лиричные переливы этих предшественников современного эмбиента и развлекать себя просмотром узоров, персидского ковра на стене. Далее наступало время тренировки. Приезжали выбранные на этот день члены ударного отряда и два часа упражнялись, зачастую под суровым надзором Кати. Параллельно с ними Катя гоняла Марка в духе сурового физрука старшей школы из американского сериала «Нулевых». Пробежка, общая разминка, челночный бег, прыжки. Отработка падений, отработка кувырков, снова пробежка, отработка стойки, отработка движений, пробежка, но спиной вперед, еще и еще и еще и больше. Вульпус сделал все, чтобы не посещать тренировки в поместье. Он притворялся глубоко спящим, делал вид, что не слышит или не понимает, о чем идет разговор. Взывал к юридической грамотности Марка и указывал на то, что в их контракте ничего не сказано про участие в фальшивых драках и беготне по кругу. Если бы доктора Фауста искушал такой дотошный Мефистофель, то первый бы не смог и шагу ступить за порог своего кабинета, не нарушив дьявольского контракта. Не говоря уж про полеты сквозь пространство и время. Яков был недоволен нежеланием Вульпуса помогать Марку. Катя постоянно пыталась воззвать к несуществующей совести демона. Соня прибегала к своей чарующей женственности. Сергей сурово молчал и смотрел на Лиса убийственным взглядом. Но ничто не действовало наскучающего от самой идеи тренироваться в Ульпуса. Яков говорил Марку, что в скором времени нужно будет с этим что-то делать. Но у Марка не было даже предположения, как можно повлиять на вульпуса. А тем временем часы безостановочного спортивного марафона завершала десятиминутная групповая медитация во время которой все рассаживались в кружок и с закрытыми глазами погружались в себя. Марку было невдомёк, чем себя занять в эти бесконечно долгие минуты. Еще сильнее его отвлекал Сергей, который усаживался в позе лотоса на синие осколки звездного камня и парил под потолком. Сергей не колдовал ничего серьезного во время тренировок объясняя это тем, что ему нужно сохранять силы. Яков, иногда именуя его перед работниками и Марком по фамилии, Хо, рекомендовал Сергея как самого важного астрала дома, единственного чародея на постоянной службе Шишкиным. Но по Сергею видно было, что это звание его не сильно вдохновляет. Он спал не больше трех часов в день, Постоянно ездил по территориям дома и проверял врата на стабильность, а затворы — на прочность. Посещал уроки чародейства у ясновидящих ведомства рядом с Кремлем, помогал Якову со сбором информации, отслеживал работу локальной сети, раций, отвечал за кибербезопасность. В мешке под глазами Хо... Можно было складывать вещи для сохранности. Катя, Соня и Яков были такими же перегруженными. Соня однажды пошутила перед Марком, что если бы неспособность астралов подавлять желание спать через употребление энергии звездных камней, то она бы спала минимум часов 30 подряд. В этой шутке была доля шутки. Спать она пыталась в любое свободное время когда ей не нужно было оформлять наемников, собирать опросы и отзывы по работе, составлять расписание добычи, писать объявления в газеты, отвечать на жалобы работников и еще обрабатывать гору бумажной и социальной волокиты, за которой Марк не успевал следить во время своей жизни в поместье. Тем не менее, Соня взялась работать главной наставницей юного Шишкина в эти две недели перед собранием в Совете. Яков рассмотрел неполную проекцию Марка и решил, что их с Соней боевые стили должны прекрасно сочетаться. Оба быстрые, с упором на парирование, уклонение и контратаки. Марка это радовало. Ему было приятно тренироваться и проводить время с Соней, от которой он быстро набирался опыта в обработке ударов и движениях. Но не только Соня занималась Марком. Он быстро оценил опыт и спортивную подготовку Кати. Яков говорил, что он воспитал ее с копьем в руке с малых лет. Все приезжающие работники дома всегда внимательно слушали ее и беспрекословно выполняли указания на тренировках. Хотя почти все они были намного старше неё. Катя всегда знала, что подсказать, что сделать, где и что лежит, куда обратиться и как правильно пользоваться тем или иным тренажером. Она была хоть и склонной к занудству, но кладезем знаний, без которой дом Шишкиных попросту не функционировал. К тому же она была единственной, кто все свое свободное время посвящал тренировкам. Она часами бегала, качалась, отрабатывала удары и так далее. С раннего утра и до поздней ночи, делая перерывы на перекусы, чтения и учёбы. Складывалось ощущение что она никогда не уставала и была абсолютно всегда готова и способна поддерживать свое тело на 100% готовности ко всему. После тренировки и медитации все они толпой собирались возле скамейки с водой, минералкой и спортивными напитками. В эти минуты члены ударных отрядов обступали Марка, задавали ему вопросы, просили показать Вульпуса и делали совместные фотографии. «После собрания тебе точно нужно будет выступить перед всеми работниками», — сказал ему Яков. Все хотят получить официальное подтверждение, что Шишкин снова взял бразды правления домом. «Закатим вечеринку!» Менеджер коллектива в соне не угасал даже после тяжелой тренировки. «Наши люди уже давно нормально не отдыхали вместе, Все работа, да прорывы эти. Нужно дать возможность всем расслабиться. Прорывом называлось вторжение астральных чудовищ в реальный мир. Чтобы разбираться с этим, на каждую добывающую станцию назначались стражи, отслеживающие резонанс врат. Одним из таких стражей был, к удивлению Марка, глухой Дмитрий. Что он мог защитить и как? Марк даже представить не мог. Если резонанс в рад становился хаотичным и нестабильным, то к станции вызывали ударный отряд на черных минивенах с работающими мигалками. Если прорыв предотвращали до прибытия ударников, то его называли пустым. Если чудовищ уничтожали во время перехода то его называли легким, средним, среднем, когда чудовища выходили за пределы регулирующей комнаты. Если же прорыв был особо сильным и чудовища выходили на улицы города, то объявлялось всеобщее чрезвычайное положение. Все астралы дома обязаны были немедленно бросить все свои дела и приехать к району прорыва. Несколько раз при Марке все получали громкие уведомления на телефон, бросали еду, компьютеры, тренировки и выбегали к машинам. Но самому Марку покидать дом запрещалось. В такие моменты он чувствовал себя сказочной принцессой в высокой башне. Он не мог один выйти из поместья, чтобы прогуляться. Ему не разрешали участвовать в добыче астролита. Работать с ударным отрядом тем более. Умом он понимал, что не обладал и десятой долей навыков, которые нужны были ему для выживания в бою или на раскопках в Астрале. Но вид уставших капитанов дома Шишкиных вызывал в нем неподавляемое разумом чувство вины. Когда Марк спросил у Якова, почему все в работают на износ, тот лишь вздохнул. У нас критически не хватает людей. Когда прошел год с пропажи Георга, Кольцовы продавили в Совете указ о лишении нас прав предлагать законы. Тогда мы потеряли возможность влиять на общую политику Совета. Через пять лет они предложили сократить количество наших голосов До трех. Тогда мы стали равны малым домам по беспомощности. Дом не мог выражать позицию, а значит, он потерял привлекательность для молодых и амбициозных астралов. Желающие драки ушли к Суворовым, искатели прибыли к Кольцовым, исследователи — к Соколовым. Колдуны и так были под контролем королевых. Остались только самые верные из старожилов, а также те, кого дом приютил под своим крылом и кому дал защиту, как Сергей, например. Все наши силы уходят на поддержание порядка, уничтожение угроз и защиту границ. Мы очень мало добываем и продаем, но, конечно, все было так, пока не явился ты». После этого собрания Шишкины вернут себе надежду на возрождение. Эта речь не добавляла спокойствия. Марк всем сердцем был против устаревших моделей передачи власти. Но никто вокруг него не задавался вопросом, кто он такой, откуда взялся и почему вообще его должны назначить главой дома. Правда, в политической системе дома Шишкиных Было все не так просто. С легкого слова Кати оказалось, что глава дома не является единоличным представителем власти. Все решения принимало собрание капитанов и собрание рабочих. Сверху к этому оказалось, что Марка могут снять с должности и изгнать, если оба собрания решат, что он, наносит вред жизни и благополучию рабочих дома. Факт того, что с политикой у Марка не было ничего общего, опять-таки никого не беспокоил по непонятной для Марка причине. Но заикаться об этом он боялся еще больше, чем спорить с Катей об определении здорового образа жизни. Пришлось вытащить запылившиеся университетские привычки учить все в последний момент. Когда после тренировки все расходились по делам, Марк садился за ноутбук вместе с Вульпусом и открывал книги по экономике общего блага, практической политологии, исследования психологии толпы. Читал труды Сунь-Дзи, учения стоиков, японские сборники текстов Бусидо, Анализ военных реформ Петра I. И смотрел видео В духе топ-15 самых важных речей в мировой истории 1933-2008 годы. Смотреть всем. Судя по комментариям под видео, речи Мартина Лютера Кинга могли вдохновить на действия даже лежачий камень. Но Марк только набирался тревожности от осознания тех ожиданий, что возлагают на него все вокруг. Вульпус в такие часы лежал рядом на диване или кровати и читал исторические и художественные книжки про римских легатов, средневековых героев и диких варваров. Он ловко пользовался хвостом как конечностью, чтобы листать страницы, дергать Марка за одежду, поедать чипсы зефир, сырое мясо, фрукты, овощи, иногда случайно вилки с ложками. В общем, все, до чего он только мог дотянуться. У каждого был свой график, и предугадать вечерние часы было невозможно. Катя училась в магистратуре и иногда оставалась в кворкингах, чтобы делать ДЗ и проводить время с одногруппниками. Соня вместе с Сергеем занималась проверкой станций и состояния рабочих. Яков до полной темноты делал всевозможные бюрократические и прочие дела, будто бы ему никогда не был нужен сон. В одинокие вечерние часы Марк ужинал в компании Вульпуса и Домовых, занимался один в гимназиуме, возвращался к муштре книг и учебников. Темное пустое поместье нагоняло на него меланхолию, которую разгонял только приход шумной Сони, всегда собранного Сергея, поучающей его по поводу и без Кати. Или резко врывающегося в поместье Якова. Две недели он узнавал их, был с ними. Он отдыхал, тренировался, спал и трудился вместе с капитанами и рабочими дома Шишкиных. После многих лет жизни без близких друзей, без крепких дружеских связей, Марк обрел людей, которых он мог назвать товарищами. Когда он слушал очередное поучение Кати, рассказ Сони о том, как она плакала над песенкой о брошенном коте, Лекцию Сергея о типах облачных хранилищах или предании Якова, как в Советском Союзе кредиты брали в магазинах, в эти минуты Марк чувствовал, что он находился среди родственных душ. Он боялся признаться самому себе, но это чувство больше всего было похоже на счастье счастье — жить, учиться, работать и дружить с близкими людьми. И когда он прощался со всеми, когда ложился спать и желал Вульпусу доброй ночи, тогда он чувствовал себя дома.